Глава третья. Долг платежом красен. Таковы были теперь отношения между Надей и Марфой Строговой. Старухе все было понятно и ясно, как день. Молодая же девушка, хотя и оставалась еще в неведении, насчет судьбы, постигшей ее спутника, знала, по крайней мере, что женщина, заступившая ей место матери, в то же время мать и ему, и благодарила Бога за то, что Он даровал ей эту радость и дал возможность заменить старой пленнице ее погибшего сына. Но ни одной из них не было известно, что Михаил Строгов взятый в плен при колыване находился в том же отряде военнопленных что и они и что он шел теперь вместе с ними в томск пленных доставленных иваном огарёвым присоединили к тем что находились уже раньше в татарском стане Тут были и сибиряки, и русские, военные, и штатские, всего несколько тысяч человек, и отряд этих несчастных растянулся на несколько верст по дороге. Некоторые из них, как преступники, были в кандалах и шли прикованные к одной длинной цепи. Тут были также женщины и дети, связанные или привязанные к седлам и и их трудности. тоже безжалостно тащили по пыльной дороге. Всех их гнали и били, подгоняя, как гонят скот, когда его ведут на убой. Тех, что не в силах были идти дальше и падали по дороге от усталости, тех просто убивали. Михаил Строгов шел в передних рядах вместе с колыванскими пленниками. Пленники же, пришедшие из Омска, шли намного сзади него. Таким образом, ни Марфа Строгова с Надей, ни Михаил не могли подозревать, что находятся так близко друг от друга. Правый берег Аби до самого начала предгорья Саянской возвышенности простирающийся и на север, и на юг, представляет собой угрюмую пустынную местность. Несколько жалких, выжженных солнцем кустарников одни оживляют эту однообразную бесконечную равнину. Недостаток в растительности происходит от недостатка воды, и для пленников, изнурённых на пути жаждую, это было ещё новое мучение. Чтобы достать проточной воды, надо было свернуть на восток, верст на пятьдесят в сторону почти до самого предгорья Саянских гор, служившего водоразделом Обского и Енисейского бассейнов. Там протекала речка Томь, маленький приток Аби. Протекая через город Томск, она терялась в одной из обширных северных водных артерий. Там воды было в изобилии, степь была не так суха, воздух не так душен. Но начальникам пленного отряда было строго-настрого приказано идти в Томск самой прямой и кратчайшей дорогой. Эмир боялся, чтобы какая-нибудь русская колонна не ударила с севера ему во фланг и не отрезала бы его от армии. Большая же сибирская дорога, по которой шли наши пленники, находилась от речки Томи в пятидесяти верстах. Бесполезно описывать все мучения этих несчастных. Сотни их падали мертвыми по дороге, и брошенные в степи должны были лежать там и ждать, когда суровая зима пригонит сюда волков, и те сожрут их сгнившие трупы. Как Надя ни на шаг не отходила от старой сибирячки и всегда готова была услужить ей тяжесть, Так и Михаил Строгов по мере сил своих старался помогать и услуживать тем, кто был слабее его. На нем не был оков, и он свободно переходил от одного к другому, ободряя одних, поддерживая других, покуда удар хлыста одного из конвойных солдат не заставлял его возвращаться на назначенное ему место. Но почему же он не искал случая бежать? Да потому, что теперь, по его мнению, бежать и скрываться в степи было не только опасно, но прямо безрассудно. Достаточно было взглянуть на многочисленные отряды войск, постоянно наводняющие равнину то с юга, то с севера, и становилось ясно, что несчастный беглец не сделал бы и двух верст, как снова попался бы в плен. Наконец, 15 августа, уже под вечер, пленный отряд достиг небольшого сельца, Забидьера, находившегося в верстах в 30 от Томска. В этом месте дорога подходила к берегам реки Томи. Первым движением пленных было, конечно, броситься к реке, но солдаты не позволяли им выходить из рядов, пока начальниками отряда... Не дан был сигнал к остановке. Хотя в эту пору течение Томи и было страшно стремительно и даже бурно, но кто же мог поручиться за то, что среди пленных не нашлись бы такие смельчаки или просто отчаявшиеся люди, готовые ради свободы броситься в реку, и кто знает, быть может, бегство удалось бы им. И вот... предупреждению подобного бегства были приняты самые строгие меры. Стоявшие на реке Барки были поставлены на шпринг, и из них образовался сплошной ряд непреодолимых препятствий. Кругом расположившегося на отдых отряда пленных был поставлен кордон, и прорвать эту цепь часовых было также невозможно. Михаил Строгов, думавший раньше воспользоваться этим временем для своего бегства, понял, что при подобных условиях планы его не могут осуществиться, и, не желая рисковать своей свободой, решил снова ждать. Эту ночь пленники должны были провести на берегу Томи. Как только отряд военнопленных расположился биваком, люди, измученные жаждою, бросились к реке. Солнце уже село, но на горизонте еще белела светлая полоса, когда Надя, поддерживая Марфу Строгову, подошла с ней к берегу Томи. До сих пор ни той, ни другой не удалось еще пробраться сквозь густые ряды стоявших впереди них и жаждущих освежиться, и им пришлось долго ждать своей очереди. Старуха нагнулась над прозрачной струей, а молодая девушка, почерпнув горсть воды, поднесла светлую влагу к ее запекшимся губам. Напоив мать, она стала пить сама, благодатные воды Томми вернули их снова к жизни. Собираясь уходить с берега, Надя встала, выпрямилась, и вдруг невольный крик вырвался из ее груди. В нескольких шагах от нее стоял Михаил Строгов. Да, это был он. Последние отблески потухающего дня еще освещали его. При крике Нади Михаил задрожал, но у него хватило настолько самообладания, что он не произнес даже ни одного слова, могущего выдать его. А между тем, одновременно с Надей он узнал и свою мать. При этой неожиданной встрече, чувствуя, что не в силах более владеть собой, он закрыл глаза рукой и быстро удалился. Надя бросилась за ним, но старуха схватила ее за руку и не пустила. «Останься, дитя моё шепнула она. «Это он!» — отвечала Надя, прерывающимся от волнения голосом. «Он жив! Это он!» «Это мой сын!» — сказала Марфа. «Это Михаил Строгов. Ты видишь, что я не подхожу к нему. Бери пример с меня, моя дочь!» Михаилу Строгову пришлось испытать одно из самых сильных. душевных волнений, когда-либо испытываемых человеком. Его мать и Надя в плену. Эти две женщины, почти одинаково дорогие его сердцу, самим Богом были посланы навстречу друг другу, и их постигла одна и та же ужасная участь. А Надя? Знала ли она, кто он был? Нет. не знала Он видел, как мать остановила ее в ту минуту, как она собралась броситься к нему. Значит, Марфа Строгова знала все и берегла его тайну. В эту ночь Михаил не раз порывался пойти и, быть может, в последний раз обнять свою мать и пожать хорошенькую ручку ее молодой спутницы, но благоразумие... Каждый раз удерживала его, ведь малейшая неосторожность могла погубить и его, и их. К тому же он дал клятву «не видеться с матерью, и он не увидится с ней». По своей воле в эту ночь ему не удастся бежать. Но зато, как только они придут в Томск, он сейчас же бросится в степи, даже не обняв двух дорогих для него существ, в которых заключалась вся его жизнь и которых он безжалостно бросил на новые мучения. Михаил Строгов надеялся, что эта встреча не будет иметь никаких дурных последствий ни для него, ни для его матери, но он не знал... кто свидетельница этой сцены, хотя и мгновенный и почти незаметный для других, была Сангара, шпионка Ивана Огарева. Цыганка была там всего в нескольких шагах от берега, следя по обыкновению за старой сибирячкой Она не могла видеть Михаила Строгова. В ту минуту, как она обернулась, он уже успел скрыться в толпе, но движение матери, схватившей за руку Надю, не ускользнуло от нее, а особый блеск в глазах Марфы объяснил ей многое. Иван Огарев принял цыганку немедленно. «Что тебе от меня надо, сангара спросил он. «Сын Марфы Строговой». «В лагере!» — отвечала Сангара. «Пленник? Пленник! Ах!» — вскричал Иван Огарев. «Я узнаю!» «Ты ничего не узнаешь, Иван!» — перебила его цыганка. «Ведь ты же его совсем не знаешь!» «Но ты зато знаешь! Ты видел его, Сангара?» Я лично его не видела, но я видела, как его мать невольным движением выдала самую себя, и по этому движению я всё узнала. — Ты не ошибаешься? — Нет, не ошибаюсь. — Ты знаешь, какое значение я придаю аресту царского курьера? — сказал Иван Огарев. «Если письмо, данное ему в Москве, дойдет до Иркутска, если оно попадет в руки великому князю, то великий князь примет все меры предосторожности, и я не попаду к нему. Мне нужно чтобы это бы ни стало перехватить это письмо». «И вдруг ты приходишь и говоришь, что тот, у кого это письмо, в моей власти. Я спрашиваю тебя еще раз ангара, ты не ошибаешься?» Говоря это, Огарев был страшно взволнован, он придавал громадное значение этому письму, но его недоверчивые расспросы ничуть не смутили Сангару. — Говорю тебе, Иван, я не ошибаюсь, — повторила она. — Но Сангара в лагере целые тысячи пленных, а ты говоришь, что даже в лицо не знаешь Михаила Строгого. — Нет, — отвечала она, и дикая радость озарила ее лицо. — Я его не знаю, но, мать... — Должна знать своего сына. Иван, надо заставить говорить его мать. — Завтра она у меня заговорит, — вскричал Иван Огарев. Он подал руку цыганке, и та поцеловала ее, но в этом знаке почтения, столь обычным у северян, не было ничего унизительного. Сангара вернулась в лагерь, она отыскала Надю и Марфу Строгову и поместилась в... не вдалеке от них. Старуха и молодая девушка, несмотря на усталость, еще не спали. Волнение и беспокойство все заставляло их бодрствовать. Михаил Строгов был жив, но он был так же, как и они, пленник. Знал ли об этом Иван Огарев? А если не знал, то разве все равно? Не узнает? На следующий день... 16 августа около 10 часов утра на линейке лагеря раздались вдруг оглушительные звуки труп. Солдаты-татары моментально схватились за оружие. Окруженные многочисленной свитой, в лагерь въезжал сам Иван Огарев. Он был мрачен, мрачнее обыкновенного. Черты лица его выражали глухой, затаённый гнев, готовый ежеминутно вылиться наружу и разразиться в бешенство. Михаил Строгов, затерянный в толпе, видел, как этот человек проезжает мимо него. Он предчувствовал, что произойдет какая-нибудь катастрофа, ведь теперь Огареву было известно, что Марфа Строгова — родная мать Михаила Строгова, капитана фельегерского корпуса. Выехав на середину лагеря, Иван Огарев соскочил с лошади, а офицеры, сопровождавшие его, разместились вокруг него широким кольцом. В эту минуту подошла с и сказала «Я не могу сообщить тебе ничего нового, Иван». Вместо всякого ответа Огарев быстро отдал какое-то приказание одному из офицеров. Вслед за этим солдаты бросились бегать по рядам военнопленных. Они хлестали их, вели палками, пока не подняли всех на ноги и не заставили установиться в правильные ряды. Пехота и кавалерия встала позади них в четыре линии, отрезав таким образом всякий путь к бегству». В лагере водворилась мертвая тишина. И вот по знаку Ивана Огарева Сангарра приблизилась к той группе, Где стояла Марфа Строгова. Старая сибирячка завидела ее еще издали. Она поняла, что должно было произойти. И улыбка презрения искривила ее лицо. Она быстро наклонилась к Наде и шепнула ей на ухо. «С этой минуты, дочь моя, ты меня не знаешь. Что бы ни случилось, как тяжело, жестоко не было бы испытания. Ни слова, не жеста дело идет не обо мне, а о нем». В эту минуту к ним подошла Сангара и положила свою руку на плечо старой сибирячки. «Чего ты хочешь от меня?» — спросила Марфа. «Ступай за мной!» — отвечала цыганка. И, толкая старуху рукой, она подвела ее к Огореву. Михаил Строгов опустил голову. Он боялся, чтобы блеск его глаз не выдал его. Очутившись перед Огаревым, Марфа гордо выпрямилась и, скрестив руки на груди, остановилась в ожидании. — Ты и есть Марфа Строгова? — спросил Иван Огарев. — Да, — спокойно отвечала старуха. «Ты помнишь, что ты мне отвечала три дня тому назад, когда я тебя расспрашивал в Омске?» «Да? Значит, ты не знаешь, что твой сын Михаил Строгов, фельдъегерь, был в Омске? Не знаю. А тот человек, которого ты приняла на почтовой станции за своего сына, был, значит, не он, не твой сын? «Кто не был мой сын?» «А после этого ты не встречалась с ним среди этих пленников?» «Нет». «А если бы тебе его показали, ты узнала бы его?» «Нет, и в этом нет». Звучало столько решительности и непоколебимой твердости, что сразу всем стало ясно, что эта женщина ни за что не выдаст своего сына. В толпе пронесся ропот, а Горев не мог сдержать угрожающего жеста. «Слушай, ты! — сказал он ей. — Твой сын здесь!» и ты сию же минуту укажешь мне его? — Нет. Все мужчины, взяты в плен в Омске, и колывани пройдут мимо тебя, и если ты не укажешь мне Михаилу Строгова, ты получишь столько ударов кнута, сколько человек пройдет мимо тебя. Огарев понимал, что никакие угрозы Мучение ничто не заставит говорить эту упрямую старуху, но в данном случае он рассчитывал не на неё, а на самого Михаила.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 торжествовал. Он достиг своей цели. Михаил Строгов воскликнул он: «А, -а, "А, да это тот самый, что был тогда в вышине", прибавил он, подходя к Михаилу. "Он самый", отвечал Михаил и взмахнув кнутом изо всей силы хлестнул им по лицу Ивана Горёва. «Удар за удар!» — воскликнул он. «Долг платежом красен!» — раздался чей-то голос в толпе. Человек 20 солдат бросились на Михаила Строгова, готовые убить его, но Огарев удержал их. «Этого человека будет судить сам эмир. Обущите его!» Письмо под царской печатью.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 собравшимися под завидьерой и при оглушительных звуках труп и барабанного боя, направился в Томск, где его ожидал эмир.